«Глава шестая. Я не знаю, что вам рассказать. У меня не особо хороший итальянский. Я из Дании. Можем говорить по-английски. Но он тоже не мой родной язык. А вдруг вы что-то не так поймете, и у меня потом будут неприятности?» Крупная развощекая блондинка покраснела еще больше. Сашу указали на Бригиту, почти Бритту, как на лучшую подругу шведки в университете. «Я не из полиции. Я же сказала. Я просто хочу помочь найти убийцу Бритты». Мы соседки, она мне очень понравилась и очень помогла. И вообще, давай на «ты». Хочешь, пойдем в бар и возьмем кофе?» дочанка вдруг улыбнулась. «Нет, спасибо. Я не понимаю, как они тут все время пьют кофе. Я плохо сплю, а они и на ночь его пьют. Тогда возьмем минеральную воду». Бритта была моей близкой подругой. «Мы, две иностранки из соседних стран, сразу сошлись. Здесь трудно иностранцу. Надо было нам учиться в Милане. Тогда, может, и Бритта осталась бы жива. Почему ты так думаешь?» потому что я здесь ничего не понимаю. Здесь все неправильно. Я немного говорю по-итальянски, но они на нем не говорят. И все время свистят вслед. Парни, проходу не дают. Я уже подала заявление на перевод. Не хочу здесь оставаться. Вы куда-то ходили вместе с Бриттой? Я стесняюсь ходить здесь одна. Все время сижу в своей комнате. Бритта повела меня в музей каппо смотреть на Караваджо. И еще мы ходили на уроки рисования. Она все об этом знала, потому и выбрала факультет истории искусств. А я случайно сюда попала. Наверное, ошиблась. Не мое это все. Она была хорошей студенткой? Замечательной. И у нее всегда было свое мнение. Иногда над ней смеялись другие студенты и даже профессора. Но она всегда была уверена в том, что говорила. Она легко сходила с людьми? Очень легко. Но в последнее время у нее были проблемы. Она решила изменить тему своей диссертации. А какая была тема? греческая религия, греческие боги и их влияние на эту территорию. И почему отказалась от этой темы? Сказала, что нашла другую тему, гораздо современнее и интересней. Я предупреждала, что это опасно, что нельзя связываться с этими людьми». «С какими людьми?» Она решила писать о взаимодействии церкви и мафии. «Ничего себе!» Вот и я так же сказала. Она очень амбициозна. Она хотела писать о религиозности неаполитанцев, о коморе, о сборе денег из святилищ. Мне кажется, она просто свихнулась. «Понимаешь, мы живем в северных странах, у нас другие краски, а здесь просто сумасшествие, краски, солнце и море другое, цвета и люди, все другое». А она чувствовала себя прекрасно среди здешней жизни. «Она что-то уже написала?» «Нет, только сменила тему диссертации. Ты знаешь, что у нее тяжело болела мать?» Мы даже собрали ей немного денег. У нее не было денег? Из-за болезни матери. Она сказала мне, что...» Бригитта огляделась и продолжила шепотом. «Что стала собирать деньги из пожертвований для мафии. Те, что оставляют святынях, а мафия собирает их для церкви. Она на этом зарабатывала. А потом ей пришла в голову мысль, что эта тема диссертации гораздо интереснее, чем про греческих богов. А кто дал ей эту работу? «Сеньор Палумба» еще тише прошептала Бригитта. Я волновалась за нее, но она ответила, что все нормально и ей ничего не угрожает. Как она познакомилась с Палумбо? Она поссорилась с очередным бойфрендом, и он ушел. Она осталась одна в ресторане, сидела и плакала. Парень сильно ее обидел. Палумба подошел к ней, они вместе поужинали. На следующий день он пригласил ее на виллу. Она рассказала, что он не приставал, он очень милый пожилой сеньор. Он сказал, что у него есть племянник примерно ее возраста в Неаполе. Она должна с ним познакомиться, а то у него совсем нет друзей. Она даже рассказывала, что он джентльмен. Он ей очень понравился. Племянник? Нет, Палумба. А ты знаешь, кто это? Конечно, даже я слышала это имя. И что дальше? Она рассказала о матери, о затруднениях, и он предложил ей работу. Типа это прекрасная возможность не только заработать деньги, но и понять суть. У нее были затруднения, но одевалась она только в бренды, Они из «Секонда». Она покупала все вещи в комиссионках. Девушки распрощались, и, выйдя из бара на улицу, Саша позвонила Флавио. Но сначала пару раз оглянулась. Ей показалось, что возле бара мелькнул тот же парень, что и в университете. Хотя, что удивительно, все рядом. Но неприятный осадок остался. Еще раз она услышит о коморе и начнет пугаться собственной тени. Саша рассказала капитану обо всем, что узнала от Бригитты. Тот засмеялся. И что смешного? Рассказ о матери. Брита всем успела пожаловаться, что у нее нет денег, а мать при смерти. И почему это смешно? А потому что мы нашли мать Бриты. Вот только она умерла три года назад. А на счетах девушки около ста тысяч долларов. В шведском банке и банке Наполи. Ничего себе! Все же семья Палумба имеет какое-то отношение к смерти шведки. Я жду согласия Дженара на навстречу, но он пока молчит. «Ты можешь вызвать его на беседу?» Была такая мысль. «И знаешь, что мне сказали коллеги? Подождать согласия Карабинера существует не так давно, как Комора, И однажды нас не станет, а Комора останется». Саша лишь присвистнула. Флавио не стал рассказывать подробности своей встречи с судьей-магистратом. и Он попросил подписать ордер на обыск. «Паломба связан с девушкой? У нас нет убедительных доказательств». Мы лишь знаем, что девушка собирала для Палумба деньги от пожертвований, и они встречались несколько раз с Дженаро Палумбо. «Где вы хотите провести обыски?» «В квартире Асунты Сальватори, в монастыре в Келе паскуале Сальватори, и...» и «Я не хочу слышать про ваши и...» «Два ордера я подпишу, но будьте вежливы со старухой Асунтиной». Она известная личность в Неаполе. «А что касается вашего и...» «Дженаро Палумба ведет себя как цивилизованный человек». Из того, что вы мне рассказали, я не увидел никакого криминала. Пожалуйста, помните, что Камора больше и старше нашей организации. Карабинеры возникли из-за недоверия, чтобы гарантировать, что ни одно министерство не будет обладать всей военной и полицейской властью. Вот почему мы подчиняемся министру обороны, полиции, министру внутренних дел, а еще министру юстиции и черт знает кому еще. Но Камора это даже не преступный синдикат. Это как второе правительство. У него тоже есть свои внутренние противоречия, но они гораздо более конкретные. Будьте осторожны, капитан. Помните неаполитанскую поговорку? «Агатта пе гиде пресса У торопящейся кошки дети что? Причем здесь кошка? Дело в сути. Спешка никогда не бывает хорошим советчиком. Мне, кстати, звонил адвокат Дженара Палумба. Если вам так не терпится поговорить с боссом, начните с адвоката. А что говорит судебный медик? Ничего нового. Нож вошел глубоко в сердце и перерезал основные артерии. Это стало причиной смерти. Первая и основная рана была у нее на спине. От нападавшего правши, с близкого расстояния, как будто в объятиях. Эксперты не ждут многого от волокон в ране, они слишком малы. Так ищите среди ее бойфрендов. «Все, мне пора. Двое мужчин застрелены в машине в районе порта. Похоже, это месть за нападение на прошлой неделе. В результате обстрела также пострадали двое прохожих. Держите меня в курсе». По дороге домой Саша решила купить овощей там, где советовала Бритта, в глубине квартала. В полдень солнце стояло высоко, в узких улочках туда-сюда основал народ, поэтому она смело нырнула в прохладу между высокими домами но ошиблась поворотом и оказалась на безлюдной улице, наглухо закрытые подъезды и ни одного магазина или бара. Город шумел где-то рядом, и Саша поспешила вперед, поскорее выбраться из темноты и сырости. Ей послышались шаги за спиной. Обернулась никого. Она чувствовала запах горящей сигареты. Скорее всего, курят на балконе на верхнем этаже, кто-то невидимый с улицы. Внезапно шаги послышались совсем близко. В панике Саша хотела бежать, но ноги стали ватными. «Чао, Белла!» Незнакомый парень подошел совсем близко. «Чао!» «Что вам надо?» Саша отступила на шаг. У парня были глубоко посаженные глаза. Даже сейчас в темном переулке они казались янтарными. «Боже, о чем я думаю?» «Так!» «Сумочку давай!» И он потянул сумку с ее плеча. «Беги, беги, дура!» Думала Саша, оставаясь на месте и как завораженная, глядя на парня. «Почему он не бежит? Он же забрал сумочку!» «Не волнуйся, никто не причинит тебе вреда!» Парень достал конверт и положил его в сумочку. Протянул сумочку Саши. «Передай привет своему карабинеру. Тут небольшое пожертвование». «Какое пожертвование?» Тридцать тысяч евро». «Передай, чтобы не делал глупостей». Неожиданно от стены отделилась тень. Еще один человек скользнул оттуда, где еще миг назад никого не было, словно призрак из стены дома. Парень все еще протягивал Саше сумочку. Тень, лица не было видно из-за надвинутого на лицо капюшона куртки, взял сумочку, вынул конверт и вернул его парню. Сумочку отдал Саше. «Решайте вопросы, как мужики. Не вмешивайте женщину. Близко к ней не подходите». Так и передай. Свободен. Тень на глазах растворилась в переулке, парень засунул конверт за пазуху и, как ни в чем не бывало, пошел по переулку, засунув руки в карманы и что-то насвистывая. А Саша понеслась, сломя голову, и не остановилась даже на площади Данты. Сшибая прохожих, она долетела до дома, забыв о лифте, в том же темпе забежала на пятый этаж и, только захлопнув дверь, остановилась. Минут 15 она пыталась отдышаться, потом позвонила Флавио капитан примчался через десять минут ты с ума сошла я я просто пошла в магазин меня также и в подъезде могли дожидаться это я виноват разрешил тебе поговорить в университете университет ни при чем саша налила вино в два бокала они пришли ко мне лишь потому что я с тобой знакома вот и все я просто курьер если так можно выразиться завтра же уезжаешь отсюда никуда я не поеду ко мне больше не подойдут с чего ты взяла «Тень. Ну, то есть второй человек. Он следил за мной, но не для того, чтобы сделать что-то плохое. Он защитил меня, не дал втянуть в ваши разборки». «Наши разборки? Ну, спасибо». «Как ты думаешь, кто были эти люди?» «Деньги принес человек Палумба, я в этом уверен». «А тот второй? Видимо, кто-то из конкурентов». «У них есть конкуренты?» Да, в отличие от сицилийской мафии Индрангеты, где кланы воюют между собой в основном в телесериалах, а на самом деле не мешают друг другу, кланы Коморы всегда воевали друг с другом. Так что я все больше убеждаюсь, что к смерти бригиты имеет отношение Палумба. Но кому из других кланов это интересно? Странно. Значит, они постоянно соперничают друг с другом? Да, кроме одного. Почему он не воюет? На сегодня это самый влиятельный клан Коморы, уже присоединивший к себе несколько других клан Руджера. И кто они? У них обширная территория. Кроме компании, клан ведет дела во Флоренции, Риме, Милане, Эмилии, Романии, в Амстердаме, Барселоне, других частях Испании. Клан необычный, никто ни разу не предал этот клан и даже не попытался расшатать власть внутри. Там все четко и строго. В течение десяти лет глава клана фигурировал в списке самых опасных преступников Италии. И его безумно боятся, но еще больше уважают. А потом? А потом его и еще 17 членов клана арестовали, и суд закончился ничем. Босса признали невиновным, его жена получила пять месяцев заключения, еще три человека от нескольких месяцев до двух лет. Остальные освобождены. Ничего себе! А почему? Продажный судья? Судья, женщина, на самом деле права. Это пощечина правоохранительным органам. Но мы действительно не доработали. Правда, 23 миллиона евро конфисковали, но клан этого, думаю, не заметил. И сейчас это самый влиятельный клан? Чем они занимаются? Как и остальные. Рэйкет, контрабанда сигарет, недвижимость, земельные участки, банковское дело, вино, сельское хозяйство, строительство, продукты, контрафактные товары. Как же они стали самыми влиятельными? «Предпринимательский талант босса и уважение. Клан использует оружие только в исключительных целях». «Ничего себе!» «Да, харизма босса и умение решать любые вопросы без стрельбы и привели к тому, что в клане нет предательства и даже среди полиции к ним относятся по-другому. Его прозвали «босс смокинге за элегантность и любовь к роскоши». «А Палумба?» «Обычный клан. И Палумба, кстати, не молод, что тоже нечасто случается». У них своя территория, но эти могут и повоевать. Думаешь, он не мог просто помочь девушке? Ведь мы теперь знаем, что не монах познакомил Бритту с дядей, а наоборот. Глава клана решил их познакомить. Не увлекайся романтической стороной. В Каморе нет ничего романтичного. Они преступники, Александра. А что, глава клана может вот так подойти в ресторане к плачущей девушке? А почему нет? Но еще раз, не ищи в Палумба добра. Нет его там, поверь мне. Флавио не хотел оставлять девушку одну, но она буквально вытолкала капитана за дверь. Мог позвонить Лука, и она не представляла, как объяснить присутствие постороннего мужчины в квартире. Рассказывать комиссару о приключении она не собиралась. Правда, и выходить на улицу сегодня тоже. Но позвонил не Лука. Позвонил стационарный телефон, который Саша принимала за бутафорию – Аппарат, стилизованный под старинный телефон, а может и правда антиквариат, красовался на столике красного дерева святыми кривыми ножками в салоне прихожей. «Пронто?» «Здравствуйте, Александра!» «Кто это?» «Мы познакомились вчера в горах Челента. Вы воспользовались моей рекомендацией? Понравился обед?» «Он был восхитителен! Спасибо, именно то, что я люблю!» «Ну, тогда смелись предложить вам маленькую прогулку, если вы способны проснуться пораньше!» «Вообще-то не способна, но все зависит от предложения», – засмеялась Саша. «Гарантирую, что вам понравится. Вы же хотите почувствовать душу Неаполя?» «Уговорили». «Тогда завтра в шесть утра вас будет ждать машина». «В шесть?» – ахнула Саша и хотела отказаться, но в трубке раздался смех. «А иначе мы его упустим». «Кого?» «Рассвет». «Знаете, я способна ощутить романтику заката, а вот с рассветами у меня туго». Тогда это будет впервые. Поставьте будильник. Снова рассмеялся голос трубки. Раздались гудки, девушка повесила трубку. Налила бокал вина и вышла на балкон разделить неаполитанское вино с тасканским поэтом. Но не успела традиционно отсолютовать мраморному Данте, как чуть не выронила бокал, а внутри все похолодело. Флавио сказал, что самый влиятельный клан Коморы это клан Руджера. Она залпом выпила вино, оставила бокал на парапете балкона и рухнула в кровать с телефоном в руках. Сразу нашлась нужная страница. Клан Руджера, объединение Коморы, действующее на территории города Неаполь, входит вместе с Личарди и Майардом в конфедерацию под названием Альянс Секадильяна, которая, по мнению следователей, на сегодняшний день является крупнейшей и самой влиятельной организацией Коморы. Существует с конца 80-х годов XX -го века, за это время объединила 12 кланов. Организация основана на беспрецедентном предпринимательском таланте и организаторских способностях ее босса Гаэтана Руджера. Саша села по-турецки, обняла себя руками за плечи и закрыла глаза.